Брайан Рирдон. Найти Джейка. Роман. Перевод с английского Елены Акинцевой. Серия Перекрёсток. Санкт-Петербург, Аркадия, 2018 год. Категория 16+. Посвящается Лили и Бену. Кому же ещё? Эпиграф. Безграничная тревога, вечный спутник безграничной любви. Пролог. Меня зовут Саймон Коноли. Думаю, вы все уже в курсе, что произошло с моим сыном Джейком. Последнее время в новостях только о нём и твердили. Вот только сына моего вы совсем не знаете. Да и меня тоже. Если честно, до сих пор не могу понять, почему я остался в нашем доме. Мне сейчас всё в тягость. Даже чтобы со стула подняться, требуется неимоверное усилие, а уж до двери порой и вовсе не дойти. Но я не сдаюсь. Я должен бороться со своим бессилием. должен заставлять себя делать хотя бы элементарные вещи, иначе мне не выжить. Итак, я всё-таки вышел на крыльцо. Нежные лучи солнца ласкают мои впалые щёки. В воздухе уже пахнет весной, хотя зима ещё не отступила. Самая беспросветная зима в моей жизни. Я иду по дорожке, поддавая ногами прошлогодние листья, и их шорох вдруг отдается в сердце пронзительной болью, напоминая о том, что произошло совсем недавно. О том, чего я до конца так и не осознал. Случившееся сломало меня, парализовало волю, лишило способности думать не только о будущем. Но даже о сегодняшнем дне. Вот сейчас я намерен дойти до почтового ящика и достать газеты. Это простая задача, создаёт иллюзию цели и требует от меня полной сосредоточенности. Мне не нужны газеты, я не жду писем. Это просто безнадёжная попытка вернуться к реальности, следуя ежедневной рутине. Иди, проверь почту, говорю я себе, как раньше, как ты делал это всегда. Меньше всего я ожидал, что сиреневый конверт, который я извлёк с дна почтового ящика в тот день и не читая, оставил на столе в столовой, подарит мне потом такой яркий проблеск надежды. Письмо было адресовано моему сыну Джейку.